Тут-то Синичкину и понадобились успокоительные, которые, впрочем, были простым плацебо, пустыми таблетками, но успокаивали не хуже, чем настоящие. Главное, чтобы пациент верил, что в них сосредоточена психотерапевтическая сила. Ночью Володя Синичкин вновь проснулся и, прежде чем открыл глаза, знал наверняка, что увидит. Из-под ватного одеяла — Через пододеяльник просвечивал уже знакомый свет. Милиционер приоткрылся и стал смотреть на свои ноги, в которых что-то происходило неясное. Туда-сюда передвигались какие-то существа или рыбешки. Трудно было определить точно, так как мешала кожа, хоть и истончившаяся до предела, но тем не менее опутанная красными капиллярами, как паутиной. «Эй, ты!» Раздалось с койки возле окна. «Читать днём будешь, гаси фонарь!» Синичкин в испуге закрылся одеялом с головой и отчаянно пожелал, чтобы свет в ногах погас немедленно. Не успел он это попросить, как лампочки, сокрытые в его ногах, отключились мгновенно, погружая палату во мрак. На следующее утро... профессор появился вновь и немедленно приступил к измерению конечностей капитана, опутав их портняжным сантиметром. сто сорок пять победоносно оповестил он на 21 сантиметр за ночь синичкин вдруг заплакал жалобно и совсем не по-детски. Он вдруг страстно захотел увидеть свою Аннушку, свою Карловну и понял, что никого роднее у него нет, от того заплакал еще жалобнее, чем сконфузил профессора, который покраснел, правда, лишь правой стороной лица. Ассистент, глядя на одностороннюю красноту своего ученого-наставника, подумал, что того должен скоро хватить инсульт. который парализует всю левую половину светила. Ассистент был очень талантливым диагностом и не только верно ставил диагнозы, но и предвосхищал их. «Что же вы расклеились, дорогой?» — по-доброму спросил профессор. «Разрешите, чтобы меня жена навещала?» «Не положено», — развел руками ученый муж. «Мы люди военные». — А сколько мне здесь находиться? — утираясь от обильных слез, поинтересовался Синичкин. — Анализы, милый мой, все от анализов зависит. Талантливый же диагност про себя ответил, что незадачливому капитану предстоит тут провести время до своего логического конца, так как был уверен, что биопсия покажет наличие злокачественных образований, а в дальнейшем они переродятся в саркому, от которой спасения нет». Молодой человек не был равнодушен по своей сути и не возражал бы, чтобы смертника навещала жена, но, будучи человеком в погонах, подчинялся железному распорядку без особых рассуждений. Зато где-то под конец дня Синичкина навестили сослуживцы во главе с майором Погосяном. Армяне принесли целую сумку еды, установили ее возле тумбочки товарища, наказав съесть все до завтра, так как придут другие и принесут еще. — Дело об убийстве мы оставляем за собой, — торжественно обещал погасян Так что не волнуйся, выздоравливай. — Выглядишь молодца! Карапетян не теребил своих бакенбард. А беспардонно уставился на громадные ноги Синичкина, покоящиеся на двух кроватях. Водителя Зубова, в прошлом Зубяна, не трогала ничего. Он стоял в дверях и грыз жареные тыквенные семечки, запуская в палату приятный запах. — Дай погрызть! — попросил Синичкин. — Так у меня с горд всего осталось! — зажадничал Зубов. «Ух, русская морда!» — зашипел Погосян. «А ну дай Синичкину погрызть!» Зубов шмыгнул многоярусным носом и было потянулся к карману, но в этот момент посетителей погнал вон младший медицинский персонал, так как время посещений закончилось, и милиционеры отправились на боевой пост, улыбнувшись своему коллеге ободряющими улыбками. По пути в отделение они заспорили, сколько Синичкину осталось и где его провожать в последний путь. То ли в отделении гроб выставить для прощаний, то ли до дома дотащить или попросту в больнице расстаться. — Вот это ножищи! — протянул Карапетян. — Ляжки свинячьи! — А у тебя морда псячья! — неожиданно разозлился майор. «Чтоб завтра же сбрил волось я с физиономией!» Выслушав это приказание, Карапетян лишь скривил полные губы, ибо про себя плевать хотел на начальника, а в частности игнорировал посягательство на свою личную внешность. Карапетян любил свои бакенбарды. Зубов управлял машиной, черпая левой рукой из кармана форменного плаща тыквенные семечки и лузгая их прямо на пол. Он думал о Василисе и о том, что сегодня она впервые приготовит ему долму. В этот день у Синичкина взяли все необходимые анализы. Кровь на биохимию, мочу, а еще отщипнули кусочек ткани от ляжки, прежде побрызгав на него заморозкой. Анестезию делать было вовсе не обязательно, так как капитан ног не чувствовал, но врачи все-таки гуманисты и ковырять скальпелем по-живому не считали возможным. На ночь Володя Синичкин напился успокоительных таблеток и попросил вечернюю нянечку подоткнуть его всего одеялами, чтобы свет от ног не мешал спать остальным больным. — Не будет ли тебе жарко, милок? — поинтересовалась сердобольная бабулька. — Топят у нас хорошо. — А у меня ноги светятся! — неожиданно проговорил участковый. — Ночью зажигаются и светятся, как фонари. Нянечка ничего не ответила на такое признание. А позже... Вымывая в коридоре пол, думала о необыкновенной тяжести милицейской профессии, от которой мутятся мозги и пухнут ноги. В полтретьего ночи конечности Вовы Синичкина вновь зажглись электрическим огнем. Милиционер почувствовал это. Его разбудила как бы вспышка в голове и широко открыл глаза. Одеяло хорошо закрывало его телеса, совсем как маскировочные шторы закрывали окна во время войны, и света видно не было. Капитан полежал несколько минут недвижимым, а затем резко приподнял край ватного одеяла и засунул под него голову. Удалось разглядеть лишь часть ног возле самого паха, так как пошевелить ногами Синичкин не мог. И явственно понимал, что этой ночью ляжки опять раздались в ширь. Но и того, что ему удалось увидеть, было достаточно для смятения. Из-под истонченной до стеклянной прозрачности кожи, прямо в самые глаза синичкина смотрели голубые глазки маленькой рыбки с бензиновым хвостиком, которым она плавно шевелила. «Она видит меня», — подумал капитан. «И чего ей надо? Как она попала внутрь меня? Ведь я не ел экзотической рыбы, кроме как карьерных бычков». Синичкин размышлял об этом, а рыбка продолжала смотреть на него чуть косым взглядом и изредка хватала миниатюрным ротиком кислород. Малютка как будто чего-то ждала, и Синичкин подумал, что она, вероятно хочет есть, но как покормить ее не знал. Впрочем рыбка неожиданно махнула хвостиком, развернулась и медленно поплыла куда-то в глубь пляжек.гасасите свет! шепнул синичкин, и свет в ногах тотчас погас. Измученный бытием капитан заснул в то же самое мгновение, и в эту ночь ему не снилось ровным счетом ничего а на утро в палате объявился профессор попросил ассистента обмерить ляжки пациента и после нескольких прикидок на сей раз не удержался и присвистнул от души два метра в диаметре провозгласил генерал